Глава седьмая. Спасибо, Петрович, за предложение. Но у меня маленько на другое руки заточены. Руки — это от скуки. А для другого они не нужны. Для этого бабы есть. А вообще, да, ты прав. Помню, как ты гитару мне во время склейки запорол, аж гриф повело. Да не одну запорол. А оркестр целый загубил. Хороший ты человек, Андрюха, но порукость у тебя не отнять. — Каждый должен заниматься своим делом, — улыбнулся я. Кто преступников ловить, кто-то Машку с бухгалтерией тискать. — Расскажи хоть как служба. Мы отошли в тенек под дерево, и Петрович закурил газетную самокрутку, прищуривая один глаз от едкого дыма. — Чай лейтенант уже, старшой, небось. — Обижаешь. Капитан давно. — Падишь ты. Когда только успел. — А сюда что приперся, только не говори, что меня уважить, старика проведать. — Да и не скажу. Жил без твоего ворчания, и дальше проживу, — дружески усмехнулся я. — Эх, дать бы тебе подзатыльника доброго, но не мой подмастерье ты более. — Ага, еще и при исполнении. Замахнись только, вмиг в каталажку упеку, не посмотрю, что фронтовик. Мы болтали, подкалывали друг друга без всякой злобы, делясь впечатлениями о прожитых в разлуке годах. Петрович докурил, а я перешел к делу. Про Черпакова слышал? Эх, жалко мужика, кивнул мастер, хоть и никчемный был человечешка, но мужик видный был. Любили его бабы. Петрович понизил голос, отплюнув прилипшую к губам махорку. Говорят, ему там все отрезали, начисто. Я вот что подумал. Это бабы его брошенные сговорились и отчекрыжили Черпакова под корень его и егоные органы важные. Тот еще ходок был. Вот женщины на него и обозлились. Дурачок этот Вадик был. Кто ж так с бабами обращается безалаберно? К каждой свой подход нужен. Чтобы каждая думала, что она единственная и самая лучшая. Эх, молодежь! Все учить вас надо! Нет, Петрович, вряд ли его женщины порешили. Да и отрезали у него только левую ногу. Вот! Петрович сотрясал морщинистым, но крепким, как молот, кулаком. Точно баба его расчленовредила. Нога-то левая отрезана, сам сказал. И что? Какая разница, левая или правая? Ну, Андрюшка, ты же инспектор, включай мозги. Опер я, а не инспектор. Хрен редьки не слаще, а черт полена не мягче. За черта спасибо. Так при чем тут левая нога? А при том... Знак это, чтобы курвец налево не ходил, понял? Ну и фантазии у тебя, Петрович. Но, сколько помню, все у тебя к бабам сводится. А куда ж мы без них? Мужик без бабы, что собака без блох. Жить можно, но скучно. А что за человек был этот, Черпаков? Как характеризовался? Да обычный завскладом. Жил, не тужил, с нами не делился. А вот в мае ему хвост прищемили, так он чуть не уволился. «Воровать стало не в моготу. Как жить, — говорит, — теперь на одну зарплату-то? Уйду, — говорит, — в горком. Там хоть зарплата меньше, зато спецпоек. Петрович махнул рукой. Ему явно не очень понятны были люди, которые пеклись о том, чтобы получать побольше, да жить поудобнее. И я почувствовал, что мы набрели с ним на что-то важное. «Подожди, кто прищемил? Как?» Ты точно в милиции работаешь, а не кукурузу выращиваешь. Известно кто? ОБХСС и руководство наше. Но начальников наших самих за жабры взяли после майского постановления ЦК, в котором о борьбе с нетрудовыми доходами говорится. А после еще Верховный совет добил. Указ выпустил об извлечении этих самых нетрудовых доходов. Ого, присвистнул я. Я смотрю, ты следишь за обстановкой в стране. А ты как думал? Петрович приосанился. Ты не смотри, что я старый и дремучий. Газетки мне бабка регулярно по вечерам слух начитывает, чтоб спалось лучше. Смотришь вокруг, очереди плодятся. Дефицит ети его дышло множится, как мыши в амбаре. До Новоульяновска уже добрался. А газету почитаешь, оказывается, все у нас хорошо и замечательно. Вот и на душе. Спокойно становится. И сон идет. Я только хмыкнул. Интересная интерпретация привычной пропаганды. «Значит, воровал, — говоришь этот, — Вадик Черпаков. Да не больше других, кто к хозяйственным должностям приставлен. Не ищи там подвоха, убивца. Говорю тебе, баба его порешила, любовниц его проверь, Машку с бухгалтерией в первую очередь тряхни. А морошка? Что про него расскажешь? Он ведь тоже у вас трудился?» «А этого я не знал», — махнул рукой фронтовик. «Он не в основном цеху работал, да и пришел недавно». «Его без головы нашли. Тоже бабы, скажешь?» «Нет, голова им без надобности. Тут, если покумекать, то людоеда искать надо». «Почему людоеда? Все остальное целое на теле осталось». «Потому что туша в советский холодильник не влезет, а из головы он сразу холодец сварил». «Блин, Петрович...» «Тебе надо детективы писать». «Ага, вот на пенсию только выйду и заставлю бабку писать под диктовку. Сам-то я не горазд каракули выводить». «Пошли в бытовку. Чайку хлебнем». Мастер недвусмысленно отвесил щелбан по своему горлу и подмигнул. «У меня всегда нычка имеется на работе. Дома бабка найдет, а тут как в сберкассе хранится. Я вспомнил, что по пьяной лавочке он обычно всем рассказывал забавный случай как он якобы еще зеленым мальчишкой медведя из рогатки подстрелил. Впрочем, сейчас некогда байки слушать. — Поэтому ты ходишь на работу, и все не можешь на пенсию свинтить, — хохотнул я. — Нет, спасибо, но я на службе. — Я тоже не веники вижу, а для сугрева можно маленько тяпнуть. — Так жара на улице. — Так для сугрева души, — с ударением протянул мастер. У меня не магазинная бурда, она орешках кедровых настоена. Помню, угощал ты меня. Последний раз мы его пробовали, когда Олежку в лесу спасали. Как малец, — скинул щетки брови фронтовик. Жизнь сложилась. Лосяра он с меня ростом, а не малец. В институт поступил, но сейчас здесь пока, в городе. Вот и хорошо, присматривай за ним, дай бог человеком станет, — одобрительно закивал Петрович. Ну так что, по полташечке. У нас вообще-то указ об искоренении самогоноварения действует. Замотал я головой. Пущай этот указ, они себе в одно место засунут. Советский человек без самогона, все равно что пионер без барабана. Пили у нас всегда и будут пить этот самый самогон. Я хлопнул его по плечу. Как тебя еще с работы не выгнали? За такие алкогольные антисоветские настроения. Ага, выгонят, дождешься от них. Кто работать будет? Обечайку никто так не приклеит, как Петрович. Ладно, спасибо. Пойду эту Машу из бухгалтерии навещу, да, к другу заскочить надо? К Трошкину, что ли? К нему. Эх, как был Илюха малохольный, так и остался. Вроде в начальнике выбился, отделом кадров заведует, а твердости, как в шале пуховой. Ну, не всем же быть такими, как ты. А ты лыбой не свети на меня. Я, про, между прочим, в 41-м, пацаном еще снаряды кокопом подвозил. Да кто ж спорит? Ну, и Люха хороший человек, мягковат это да. Как у Маши-то этой фамилия? Захарова. В общем кабинете, в углу сидит, возле горшка с геранью. Я пожал Петровичу его за скорузлую и желтую от махорки ладони направился в бухгалтерию, где обитала звезда фабрики Машка, которая, со слов Петровича, имела с убитым Вадиком Черпаковым амурно-интимные отношения. На первом этаже здания, возле катки с кривым фикусом, я увидел стенгазету. В рубрике «На злобу дня» красовался список опоздунов, пьяниц и прочих нарушителей трудовой дисциплины. Хотел пройти мимо, но глаз зацепился за знакомую фамилию. Некий Владимир Иванович Сипкин числился в списке драчунов. Даже нарисовали его цветными фломастерами. Человечек в робе держит за грудки другого человечка, облаченного в пиджак и прочие галстучные аксессуары советского интеллигента. Ноги у Сипкина получились бледнее, чем он сам, и еще от стенгазеты несло тройным одеколоном. Видно, в самый неподходящий момент фломастер выдохся, и его пытались реанимировать парфюмом. «Ого!» — пробурчал я себе под нос, благо коридор был пуст. Неужели это тот самый Сипкин? Старый знакомый. Судя по дуболомовской роже, которая прослеживалась даже на рисунке, вроде он. Быков говорил, что он якобы где-то у него на заводе трудится. Перепутал, наверное. Видел он его раньше. Вот и перепутал. А лицо знакомым показалось ему, потому что Тоха был на моем бое с Сипкиным много лет назад. Даже сам в соревнованиях участвовал. Под пятиклашным рисунком я стал читать коротенькую заметку о том, как водитель Сипкин применил излишнее рукоприкладство к... Мать честная, к товарищу Черпакову. У них с убитым был конфликт? А вот это уже интересно. Такой, как Сипкин, запросто мог и голову отрезать и ногу. Вырос он в деревне. Помнится, встречал я его на деревенской дискотеке, куда занесла нас судьба с Зинченко-младшим когда-то. Сипкин там с братом пытался порядки местные наводить. Деревушка-то подворьями со скотиной славилась. Почти у каждого коровы, свиньи и прочие козы водились. Чтобы тушку разделать, сноровка нужна. Вот коз как раз подвешивают на веревке, чтобы разделать. Надо будет тряхнуть Вовика. Но калач он тертый, сам на милиционера учился. Знает оперские приколы. Как-то по-хитрому с ним надо. Решив не задерживаться, я поднялся на второй этаж. Помнил еще, где бухгалтерия. Свернул в левое крыло, в сторону звуков цокающих каблучков. Запах лака и краски сменился на витающий аромат духов и помады. Вот и нужная дверь с табличкой «Бухгалтерия». Кабинет один, но большой, дверь настежь. Тук-тук. Постучал для приличия и вошел. Пять тружениц возрастом от комсомолки до Раисы Максимовны копошились в бумажках, кто стучал по клавишам пишущих агрегатов, кто старательно сшивал листочки в тома. «Здравствуйте, девочки!» — улыбнулся я. Те нехотя оторвались от бумажек и скользнули по мне серпентарными взглядами. Видно, подумали, что я пришел просить посчитать отпускные, да не по расписанию. Согласно объявлению, жирно нацарапанному химическим карандашом на листке, Он висел на стене на видном месте, сразу возле материка на лысине Михаила Сергеевича. Выходило расчет отпускных им от помощи строго по четвергам. Не хватало там приписки «насчет дождичка», а сегодня и вовсе был вторник. Внимание меня удостоила только пара девиц помоложе и понарядней. Косились с любопытством, но молчали, ждали от меня излияния прошений. Что ж, зайдем с другой стороны. Я достал красные корочки и, не раскрывая их, просто ткнул золотистым гербом СССР по центру прямо в глаза Горбачеву. «ОБХСС! Внеплановая проверка! Всех попрошу покинуть помещение! Спасибо за понимание!» Магическая фраза в миг наполнила помещение хлопанием женских ресниц, общим вдохом или выдохом, у кого как вышло, и повисшей гробовой тишиной, о которой головой стукнуться можно. Серпентарий, Рапча встал и извилистой цепочкой потянулся к выходу. Девица, что поднялась из-за стола в углу, над которым нависала с подоконника потасканная герань, шла последней. «А вас, гражданка Захарова», — я улыбнулся одним уголком рта, как Мюллер, — «я попрошу остаться». Женщина возраста, когда давно замуж, пора одетая в пестрое летнее платьице и красные босоножки, вздрогнула и поджала губы. Я? Почему я? Елена Павловна же, главбух. Она посмотрела на полную тетушку с узлом на голове. Та, услышав свое имя, поспешила выскользнуть из кабинета с проворством золотой антилопы. Видно, тоже умела монеты метать и не хотела светить этим перед оперуполномоченным ОБХСС. «Вы присаживайтесь». Я прикрыл дверь за беглецами и сам расположился за широким столом Елены Павловны. Он выгодно отличался от остальных маститым окрасом полировки и наличием набора для письма из глянцевого камня с прожилками. Я по поводу Черпакова. «Кто еще, кроме вас, знал о его махинациях с лакокрасочными материалами?» «Никто», — пролепетала женщина, испуганно сложив руки на пышной груди. В точку попал. Что еще можно было воровать на фабрике музыкальных инструментов? Не струны же. То есть я не знала, опомнилась Захарова. А почему сказали, что никто не знал? Будто вы в курсе были его покусительств на имущество фабрики. Маша залилась краской и сморгнула наворачивающуюся слезу. Слухи просто ходили. Вот и все. Вадим Прохорович на хорошем счету был. Может, завистники его и оговорили? Девушка стала накручивать на палец локон роскошных золотистых волос. Врать начала. Сейчас следующий этап будет. Какие отношения у вас с ним были? Маша незаметно выдохнула и потеребила мочку уха. Переход с товарно-материальной темы на личное немного подбодрил ее. Страх чуть отпустил. На то и был мой расчет. Спроси я ее сразу в лопал о с Вадиком, хрен бы она мне что сказала. А вот теперь соловьем запоет, лишь бы я больше не задавал неудобных вопросов по накладным актам и прочим приемкам и передачам. Ухаживал он за мной. Один раз в кино сходили. Что рассказывал? В Ялту звал, колготки подарил. Повела она плечиком. А вы? — прищурился я. Мне не восемнадцать, — вздохнула девушка и поправила волосы. Не по пути мне с ним. Во время разговора я незаметно рассматривал окружающую обстановку. На стуле Маши висит женская сумочка из советского кожзама, шитая под кожу друга чебурашки. Сумочка открыта. Я чуть вытянул шею и заглянул внутрь. В ней виднеется узнаваемая белая пачка сигарет с синей надписью. Букв не видно, не разглядел, но заметно, что их всего две. По-любому это БТ. Эти сигареты из всех популярных в Союзе болгарских родопи, Опалов и прочих стюардесс, в простонародье стерва, немного особнячком держались. Хоть и считались самыми пафосными и цивильными, но носили прозвище неприглядное. БТ. Бычки тротуарные. Стоили они к концу 80-х целых 80 копеек. Если фабричная бухгалтерша курит такие, значит не бедствуют. Если сравнивать с моим временем, то советская молодежь здесь начинала курить относительно поздно, годам к 16 и старше. После законного 18-летия армейка приучала к куреву тех, кто еще не испортился в школе. Женщины уж точно покуривали только тайком, потому как отношение к таким в обществе было немного негативным. Вредная привычка прощалась разве что богемным дамочкам, но до такого статуса еще нужно было дорасти не прослыв при этом ветреной и доступной. «Скажите, Маша», — я будто перевел разговор в русло самого Черпакова, «как убитый смог выхватить трехкомнатную квартиру от фабрики в центре города, да еще и с таким шикарным ремонтом?» «Ну что вы!» — всплеснула Маша руками так, что грудь у нее колыхнулась. «Двушка у него и совсем не в центре, да и ремонт обычный, как у всех в новостройках». «Вот как?» Значит, у меня неверная информация. Маша кивнула, раскрыла рот, чтобы еще в красках опровергнуть мои заблуждения, но осеклась. Поняла вдруг, что лишнего сболтнула. А говорите, что только в кино пару раз ходили. Кино-то где показывали? По телевизору в квартире Черпакова? В глаза смотрите. Маша молчала. Отрицать вашу связь бессмысленно. В квартире Черпакова в пепельнице нашли окурки сигарет БТ. «Вот и если мы с них пальчики снимем, интересно, они совпадут с вашими?» Конечно, следы рук найти на окурках — это из области фантастики. Но в бухгалтерии вряд ли знают о таких тонкостях отечественной криминалистики. «Я... я...» — лепетала Маша. «Мы не афишировали отношения, мы...» Девушка вдруг разрыдалась. То ли от того, что я ее вывел на чистую воду, то ли от тоски по погибшему любовничку. «А теперь рассказывайте всю правду», — сверлил я ее взглядом. Она часто закивала. «Мы не так давно стали с ним встречаться, но закрутилось быстро. В последнее время Вадик понурой ходил, будто смерть свою чуял. С кем у него был конфликт?» Он не говорил, а вот стен газета обратная показывает. Там он просто чуть не подрался с водителем, ничего такого. «Вы подписывали ему левые накладные?» «Мы все равно узнаем». Маша несколько секунд смотрела на меня щенячьими глазами, а затем тихо выдохнула. «Да, ну пару раз всего». «Товарищ, меня теперь посадят?» В глазах у нее, как снежок помех, ребил страх. Страх несвободы, чужих людей, плохой еды, страх позора. Обо всем этом не думаешь, когда тебя с поцелуями просят поставить свою закорючку где нужно. «Если поможете найти убийцу Черпакова, то я за мной этот инцидент с накладными, и мы никогда не будем вспоминать об этом, товарищ Захарова». Бухгалтерша Маша, надо отдать ей должное, немного удивилась. «Но вы же из ОБХСС, разве вы занимаетесь убийствами?» «У нас особый отдел. Я из Москвы, мы всем занимаемся». «Я помогу, помогу! Скажите только, что делать!» тараторила Маша, цепляясь за соломинку. — Вот и отлично! — улыбнулся я. Осведомитель Маша завербована.